Удивительное обращение. Мелисент Мильтон поневоле думала, особенно в саду, в свободные часы, доведется ли ей снова увидеть взломщика. Обычно взломщики не возвращаются. Но этот был совсем необычно связан с семьей Недуэев. Как взломщик он должен был скрыться. Как родственник мог прийти снова. Тем более, что он блудный сын, а им возвращаться положено. Она попыталась было подступиться к его братьям, но ничего путного не добилась. Как вы помните, Алла нагло посоветовала осмотреть дом после его ухода. Но, вероятно, он работал очень уж тонко и ловко. Никто не мог выяснить, что же он взял. Она билась над этим вопросом и многими другими, и ничего не могла понять, как вдруг... Случайно взглянув вверх, увидела, что Алан спокойно стоит на садовой стене и смотрит вниз. Ветер шевелил его взъерошенные темные волосы, как листья на дереве. — Еще один способ проникнуть в дом, — сказал он четко, словно лектор, — перелезть через забор. Просто как будто. Красть вообще просто. Только сейчас я никак не решу, что же мне украсть. Он помолчал. Для начала украду у вас немного времени. Не пугайтесь, хозяин не рассердится. Меня сюда позвали, честное слово. Он прыгнул и приземлился рядом с ней, не переставая говорить. Да, меня вызвали на семейный совет. Будут обсуждать, как меня обратить на путь истинный. Но до обращения слава богу, не меньше часа. Пока я еще в преступном состоянии, я бы хотел с вами поболтать. Она не отвечала и смотрела на нелепые пальмы в катках у ограды. Странное чувство вернулось к ней, и снова показалось, что дом и сад романтичны. Хотя тут и живут такие люди. «Надеюсь, вам известно, — сказал Аллан Недвей, что отец меня выгнал, когда мне было восемнадцать лет». И гнал до самой Австралии. Сейчас я понимаю, что кое в чем он был прав. Я отдал одному приятелю деньги. Я полагал, что они мои, а отец считал, что они принадлежат фирме. С его точки зрения, я украл. Я тогда мало знал о кражах по сравнению с моими теперешними глубокими познаниями. А вам хочу рассказать о том, что со мной случилось, когда я уехал из Австралии. Может быть, они тоже хотели бы послушать не удержалась мелисент да уж наверное ответил он только им не понять так что и слушать ни к чему он задумчиво помолчал понимаете это слишком просто для них слишком просто чтобы поверить прям как притча то есть как басня а не факт возьмем моего брата нормана он честный человек и очень серьезный Каждое воскресенье он читает притчи из Писания. Но он бы в них не поверил, если бы это было в жизни. — Вы хотите сказать, что вы блудный сын? — спросила она. — А Норман старший? — Нет, я не то имел в виду, — сказал Недвей. — Во-первых, не хочу уменьшать великодушие Нормана. Во-вторых, не буду преувеличивать радость моего отца. Она невольно улыбнулась, но, как образцовая секретарша, удержалась от замечания. «Я хотел сказать вот что», — продолжал он. «Когда рассказываешь для наглядности простую историю, она всегда кажется неправдоподобной. Возьмем политическую экономию. Норман ею много занимался. Он, несомненно, читал учебники, которые начинаются так. Представьте, что человек попал на необитаемый остров». Студентам и школьникам всегда кажется, что ничего этого быть не может. А ведь было? И стал немного не по себе. Что было? спросила она. Я попал на остров, сказал Аллан. Вы не верите в такие притчи, потому что это звучит дико. Вы хотите сказать? Нетерпеливо сказала она, что вы были на необитаемом острове. Да, и еще кое-что. В том-то и суть, что все шло как надо, пока я не попал на очень обитаемый остров. Начнем с того, что я жил несколько лет в довольно необитаемой части довольно обитаемого острова. На карте он называется Австралией. Я пытался обрабатывать землю, но мне зверски не везло. Пришлось сняться с места и ехать в город. На мою удачу лошади пали в пути, и я остался один в пустыне. Шел я, шел, и ни о чем не думал, как вдруг увидел высокий сине-серый куст выделявшийся из всех сине серых кустов, и понял, что это дым. Есть хорошая поговорка — нет дыма без огня. Другая поговорка, еще лучше — нет огня без человека. Короче, мне повстречался человек. В нем ничего особенного не было. Вы бы нашли в нем сотни недостатков, если бы встретили в гостях. И все-таки он был колдун. Он мог то, чего не могут ни зверь, ни дерево, ни птица. Он дал мне супу и показал дорогу. Короче говоря, я добрался до порта и нанялся на маленькое судно. Капитан не отличался добротой, и мне было довольно трудно, но не тоска бросила меня за борт. Меня просто смыло волной как-то ночью. Уже светало, меня заметили, закричали «человек за бортом!» и четыре часа матросы во главе со свирепым капитаном пытались меня выудить. Это им не удалось. Подобрала меня лодка, вроде каноэ, а в ней сидел сумасшедший, который действительно жил на необитаемом острове. Он дал мне бренди и взял к себе, как будто так и надо. Он был странный человек, белый, то есть белокожий, но совсем одичавший. Носил он только очки и поклонялся старому зонтику. Однако он совсем не удивился, что я прошу его о помощи, и помогал мне, как мог. Наконец мы увидели пароход. Я долго кричал, махал полотенцем, раскладывал костры. В конце концов нас увидели. Пароход изменил курс и забрал нас. С нами обращались официально, сухо, но они не подумали пройти мимо. Это был просто долг. И вот все время, особенно на этом пароходе, я пел про себя старую, как мир, песню на реках Вавилонских. Я пел о том, что хорошо человеку дома, и нет ничего тяжелее изгнания. В порт Ливерпуль я вошел с тем самым чувством, с каким приезжаешь домой на рождественские каникулы. Я забыл, что у меня нет денег, и попросил кого-то одолжить мне немного. Тут же меня арестовали за попрошайничество, и с этой ночи в тюрьме началась моя преступная жизнь. Надеюсь, вы поняли? В чем суть моей экономической притчи? Я побывал на краю света среди отбросов общества. Я попал к последним подонкам, которые мало могли мне дать и не очень хотели давать. Я махал к проходящим судам, обращался к незнакомым людям. И, конечно, они меня ругали от всего сердца. Но никто не увидел ничего странного в том, что я прошу помощи. Никто не считал меня преступником когда я плыл к кораблю, чтобы не утонуть, или подходил к костру, чтобы не умереть. В этих диких морях и землях люди знали, что надо спасать утопающих и умирающих. Меня ни разу не наказывали за то, что я в беде, пока я не вернулся в цивилизованный мир. Меня не называли преступником за то, что я прошу сочувствия, пока я не пришел домой. Ну вот. Если вы поняли притчу, вы знаете, почему новый блудный сын считает, что дома его ждали не тельцы, а свиньи. Дальше были в основном стычки с полицией и тому подобное. До моих наконец дошло, что надо бы меня приручить или пристроить. Неудобно, в конце концов, ведь такие, как вы или ваша тетка, уже в курсе дела. Во всяком случае, для части моих родственников это сыграло главную роль. В общем, мы условились сегодня встретиться и обсудить сообща, как сделать из меня приличного человека. Вряд ли они понимают, что на себя берут. Вряд ли они знают, что чувствуют такие, как я. А вам я это все рассказал, пока их нет, потому что я хочу, чтобы вы помнили. Пока я был среди чужих, для меня оставалась надежда. Они уже давно сидели на скамейке. Сейчас Мелисент встала, она увидела, что по траве идут трое в черном. Алон Недуэй остался сидеть, и его небрежная поза показалась особенно нарочитой, когда Мелисент поняла, что старый Недуэй идет впереди хмурый, как туча на ясном небе. — Вероятно, не стоит тебе говорить, — медленно и горько сказал Недуэй, — что ограблен еще один дом. — Еще один? Удивленно сказал Алан. «Кто же пострадал?» «Вчера», — сурово сказал отец, — «миссис Маубри пошла к леди Крейл, своей приятельнице. Естественно, она рассказала о том, что было ночью у нас, и узнала, что Крейлов тоже ограбили. Что же у них взяли?» Терпеливо, хотя и с любопытством, спросил Алан. «Вора спугнули», — сказал отец. К несчастью он кое-что обронил. — К несчастью, — повторил Аллан светским, удивленным тоном. — К чему несчастью? — К твоему, — ответил отец. Повисло тягостное молчание. Наконец Джон Недвей нарушил его, как всегда, грубовато и добродушно. — Вот что, Аллан, если ты хочешь, чтобы тебе помогли, брось эти штуки. — Допустим, нас ты хотел разыграть, хотя напугал мисс Мелисенд, а миссис Маубри довел до истерики. Но посуди, как мы можем тебя выиграть, если ты лезешь к нашим соседям и оставляешь там визитную карточку с нашим именем? — Рассеянность все. — Рассеянность, — огорченно сказал Алан и встал, держа руки в карманах. — Не забывай, что я вор начинающий. — Кончающий, — сказал отец. Или ты это бросаешь, или отсидишь пять лет. Леди Крейл может подать в суд и подаст, скажи я хоть слово. Я пришел, чтобы дать тебе еще один, тысяча первый шанс. Брось воровать, и я тебя пристрою. Мы с твоим отцом, — сказал Норман Недуэй, четко выговаривая слова. — Не всегда сходимся во взглядах, но сейчас он прав. «Я очень тебе сочувствую, но одно дело — красть с голоду, а другое — голодать, чтобы только не жить честно». «Вот именно!» — пылко поддакнул брату положительный Джон. «Мы с удовольствием тебя признаем, если ты бросишь воровать. Или брат, или вор. Кто ты? Наш Аллан, которому отец найдет работу, или чужой парень, которого мы должны выдать полиции? Или то, или это?» «Третьего не дано!» Аллен обвел взором дом и сад. Глаза его как-то жалобно остановились на Мелисент. Потом он снова сел на скамью и, уперев локти в колени, закрыл лицо руками, словно погрузился в молитву. Отец и братья напряженно смотрели на него. Наконец он поднял голову, отбросил со лба черные пряди волос, и все увидели, что бледное лицо совершенно изменилось. «Ну, — сказал отец уже не так сурово, — не будешь больше лазить в чужие дома?» Алан встал. «Да, папа, серьезно, — серьезно сказал он, — я подумал и вижу теперь, вы правы. Не буду». «Слава богу!» — сказал Норман, и его поставленный голос дрогнул в первый раз. «Не хочу читать нравоучений но ты увидишь сам, как хорошо, когда не надо прятаться от близких. — И вообще тяжелая эта штука, кража со взломом, — сказал Джон, всегда стремящийся к общему согласию. — Черт знает что! Лезть в чужой дом, да еще не через две, как будто надеваешь чужие брюки. Тебе же будет спокойней, что не говори. — Ты прав, — задумчиво сказал Аллан. — Зачем усложнять себе жизнь? «Разузнавать, где что лежит, да? Тяжело. Начну-ка я все заново. Проще буду жить, как-то прямее. Говорят, карманы очищать очень выгодно». Он мечтательно смотрел на пальцы, все остальные смотрели на него. «Один мой приятель», — продолжал он, — «очень хорошо устроился. Он обрабатывает жителей Ламбета, когда они выходят из метро или кино». Что говорите, они там победнее, чем тут у вас. Сейфов у них нет, зато их много. Просто удивительно, сколько можно за день собрать. Да, все говорят, что карманникам быть доходней. Они еще помолчали, потом Норман проговорил очень ровным голосом. Я очень хотел бы знать, шутка ли это? Я сам люблю юмор. Шутка." — рассеянно повторил Аллен. — Шутка? — Нет, что ты, это деловой разговор. Отец мне не найдет такой хорошей работы. — А ну, вон из моего дома! — заорал старый Недвей. Убирайся отсюда, пока я не вызвал полицию! С этими словами он повернулся и пошел к дому. За ним направились Норман и Джон. Аллен остался стоять у скамьи. Неподвижно, как статуя в саду. Уже вечерело, стало тихо, и сад не казался таким ярким. Деревья и цветы подернулись пред вечерним туманом, поднимавшимся с лугов. Все посерело, только блестящие точки звезд сверкали на светлом небе. Звезды сверкали все ярче, сумерки сгущались, но не двигались две статуи, забытые в саду. Наконец, одна из них, женщина, быстро пошла по траве к другой, мужчине у скамейки. И тот увидел еще одну странность. Ее лицо, обычно серьезное, было веселым и лукавым, как у эльфа. «Ну вот», — сказала Мелисент, — «вы с этим покончили». «Вы хотите сказать, что я покончил с надеждами на помощь?» — спросил он. «У меня их и не было». — Нет, я не то хочу сказать, — ответила она. — Вы перегнули палку. — Какую палку? — спросил он все так же строго. — Перелгали, если хотите, — улыбнулся она. — Переиграли. Я не знаю, что все это значит, но это неправда. Я могла поверить с грехом пополам, что вы взломщик и грабите богатых, но вы сказали, что вы карманник и будете грабить бедных, которые выходят из кино. А я знаю, что это неправда. Этот мазок испортил всю картину. «Так кто же я, по-вашему?» — резко спросил он. «Может, вы мне скажете?» — просто сказала она. Он напряженно молчал, потом произнес странным тоном. «Я сделаю для вас все, что угодно». Всем известно, сказала она, что нас, женщин, губит любопытство. Он снова закрыл глаза рукой, помолчал и глубоко вздохнул. «Любовь побеждает все», — сказал он. Потом он поднял голову, заговорил, и глаза его собеседницы сверкали все ярче и ярче, пока она слушала его под сверкающими звездами.